Это было в феврале, а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла на хозяйстве 200 рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незаслуженности. фортепианного бренчания по такой сумме надо было натерпеться немало.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 Кроме того, я знал, что очень чувствительную долю поглотят вступительный взнос в университет и оплата отдельных семинариев и курсов. Но если бы у меня денег было и в десятеро больше, я по тем временам от этой росписи не отступил бы. Я не знаю, как распорядился бы остатком, но ничто бы на свете меня тогда во второй класс не перевело и никаких следов на ресторанной скатерти оставить не склонило. Терпимость в отношении удобств и потребность в уюте появились у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препятствий тому миру, который не допускал в мою комнату никаких прекрас и поблажек, что временно не мог не измениться и весь мой характер».